Глава пятнадцатая. Заново открываю Америку. У меня появилась мечта. Самая невероятная и несвоевременная мечта за всю мою сознательную сорокалетнюю жизнь. Ни годом, ни десятилетиям раньше. Именно сейчас, когда треть мира считает русских людей не просто бескультурными варварами, в тисках вечной государственной тирании и генетического пьянства, а варварами, бессмысленно агрессивными, на тропе гнусной захватнической войны. Но именно сейчас я страстно хочу путешествовать по Европе. Хочу увидеть ландшафты, дороги, провинциальные поселки и большие древние города, не спеша бродить по тесным и широчайшим улицам, посещать музеи, отдыхать в парках. Только сейчас... Заново изучая с дочкой географию и историю, я вдруг четко осознала и представила, что Европа – это 65 стран, из которых, если не брать в расчет европейскую часть России до Урала, самой крупной является Украина. Потом идет Франция и Испания. Везде свой особенный климат, архитектура, менталитет. Из последней вылазки в город я привезла коробку пазлов, которые складываются в карту Европы с указанием памятников и музеев. Мы весь день с Алисой потратили на это занятие и остались довольны результатом. Какое же получилось яркое и пестрое полотно! Потом я скрепила, заклеила готовую карту несколькими слоями обычного скотча, чтобы не рассыпалась и попросила Колю смастерить рамочку. До начала школьных занятий осталось всего неделя. Обновы куплены, рюкзак собран, педсовет проведен. У нас в коллективе появился новый учитель истории. Молодой интеллигентный брюнет с маленькой аккуратной бородкой на манер испанского и дальга Вчерашний студент. Голос мягкий, вежливый, а в карих глазах мне почудилось легкое беспокойство. Ну еще бы, опыта никакого и тут бах! полная нагрузка с 5 по 11 классы ничего оперится птенчик а еще к нам перевели учителя физкультуры из соседнего района но тому уже немного за 30 цену себе знает перед коллегами не ломает шапку дяденька шустрый деловой привез жену и мальчишек трех и 5 лет собирается строить усадьбу обзаводиться хозяйством я с воодушевлением жду сентября Бодрят новые вызовы. У меня прибавится учебных часов по естествознанию. Значит, вырастет и зарплата. Накануне устроила дома большую уборку. Разобрала шкафы и антресоли. В итоге два больших мешка ненужных вещей отвезла в город знакомой женщине, которая работает в ателье неподалеку от моей квартиры. Татьяна Ивановна имеет обширный круг знакомств, помогает малоимущим, бесплатно перешивая детские одёжки в многодетных семьях, где не стесняются донашивать за старшими, передавать форму и обувь по наследству. Мы разговорились, пока я ждала свои шторы. Купила семь метров тюля на уличном рынке. Красиво и недорого. «Последний кусок остался. Бери, девушка, не пожалеешь. Настоящая Турция. По такой цене больше нигде не найдёшь», — убеждал продавец. «Неужели я на девушку повелась? Ведь могла обойтись без покупки. Тем более за отпуск мы с Колей успели семейную казну порядочно растрясти. Когда Татьяна Ивановна развернула тюль во всю длину, оказалось, что два метра в конце бракованные и требуют особой обработки». Я вслух застонала. «Где были твои глаза, девушка? Не переживай». «Все исправим, сбоку при присобачим воланчик будет очень модный дизайн», — утешала Татьяна Ивановна. «Эге, разве можно из-за тряпок страдать?» Так мы познакомились и разговорились. Приятная женщина, немного за шестьдесят, спокойная, улыбчивая, но может и острое словцо завернуть. Три года назад у нее обнаружили раковую опухоль груди. Не надеялась выкарабкаться Тонь и подножь не хотела ложиться кому я потом буду нужна доска плоская уж лучше один конец а муж мне заявляет ну и помирай я себе сразу молодуху найду буду возить ее на дачу твою малину отбирать обидно мне стало тоня я зубы сцепила и решила выжить той молодухи на зло чтоб не достались ей мои кусты и грядки с мужем разругалась в прах Переехала в мамину однушку, мы ее раньше сдавали, и крепко взялась за лечение. Пока ждала операцию, много всего передумала. Вспоминала свою жизнь, буйную, веселую, сколько выпила вина и выкурила сигарет, слопала жирные колбасы, шашлыков и котлет, сколько сделала абортов. Я решила все поменять. Разгребла мамина старье. Платьишки крепдышиновые, бархатные шторы, побитые молью, треснувшие чайники и сломанные часы выкинула. Даже диван, на котором она умерла, и чучело морды оленьей, которая с детства, помню, над таватью висела. Это ж надо придумать, мертвичину в дом. Я и обои новые хотела наклеить, да уже не смогла. Свалилась, силы нет, отдышка и боли. Тогда я темп сбавила и просто стала голодать. Раз лежу бревном, энергию не трачу, нечего жрать в три горла. Сезон подошел, так я сливу немножко ела, травку зверобой заваривала, потом чагу мне племянник Стапа привез. Говорят, хорошо помогает от рака. Это он в какой-то книжке прочитал. Слышала такого автора, Солженицын, забыла спросить, делали ему операцию или чага помогла. У тебя нет такой книжки случайно? Я читала «Раковый корпус», он основан на реальных событиях, сильная глубокая книга. Не знаю, народные средства помогли, врачи или воля к жизни, но герой вылечился. Вот и хорошо. А из больницы меня муж забрал. Говорит, дура ты, Танюшка! Мне никого не надо, кроме тебя. Я нарочно про молодуху сказал. Знаю, какая ты жадная и ревнивая. Никому меня сдачи не отдашь. Я оставила Татьяне Ивановне пакеты и налегке побежала по магазинам. Еще надо в аптеку соскочить Лена просила купить витамины. Еще не могу привыкнуть к мысли, что у них с Серегой будет ребенок. Сына хотят. А Люба надеется на сестричку. «Тетя Тоня, я ее всему-всему научу, обо всем расскажу и тысячи книжек прочитаю. Мы будем лучшие подруги навсегда». Лена, конечно, удивила меня. О положительном тесте рассказала по телефону. Голос дрожал, срывался на слезы. «И как угораздило! Я хорошо знаю свой цикл. День был точно безопасный». «Так вы даже не предохранялись?» — ахнула я. «Ну ты, мать, даёшь! С Прокушева какой спрос?» «Допустили до тела, он и рад стараться, трудяга. Ты-то о чём думала?» «Наверное, я в клинику запишусь. Сквозь всхлипы в трубке различаю я. Сколько это сейчас может стоить, если в частную побыстрее, не меньше десятки, да?» «А не жалко?» «Серёжа что говорит?» «Он не знает, а я такая дура, стыдно!» «Лена, подумай хорошо. Любочка у тебя умница, будет во всем помогать, и Прокушев никуда не денется. Пусть только попробует отвертеться. А за второго ребенка дают мат-капитал, построить общий дом. Сереге надо семью, Лен. Ты же знаешь, он ответственный человек, он толковый и специальность прибыльная. Война идет, а я с пузом, и мне не двадцать пять. Ты бы оставила, скажи честно». «Да», — выдохнул ответ, и тут же горло сдавило странное чувство, похоже на зависть и сожаление. «Может, чуть раньше и мне стоило решиться на второго ребенка?» Коля же просил, убеждал. И Лена, как на грех, крачево шепчет. «Ты, может, поддержишь флешмоб, порадуешь Зайцева?» «Не, я старенькая уже, да и Алиса не люба, все сложно». «А я, значит, молодая!» Взмущается Лена. «У нас разница всего четыре года!» «Но согласись, тридцать девять — это не сорок три!» Убеждаю ее чуточку свысока, с оттенком легкой самоиронии, а у самой давит что-то в груди и вдруг прорывается слезами. «Поступай, как сердце подскажет, но я считаю, что надо оставить ребенка. Ты в любом случае будешь жалеть!» «Как это понимать?» — вопит Лена. — Объясняю, как самая умная утка на птичнике. Ну, смотри, носить и рожать непросто, а потом ночи плаксивые, бессонные, вовсе тяжело. Иногда будешь жаловаться и скулить. А в другом случае, только представь, и времени-то на себя много, и руки свободны, некого баюкать-качать, но вспомнишь сегодняшнее сомнение, горько станет, пусто. И ничего не вернуть. Так что решай сама, мать. А еще лучше на пару с Серегой все хорошенько обсудите. Я считаю, его голос имеет значение. После короткой паузы в телефоне слышится вздох облегчения. тонь спасибо. Ты тоже подумай насчет флешмоба. А то мне как-то неловко одной с пузом ходить. Не боись, прорвемся. Обещаю с твоим малышом водиться. В колясочке по козловке катать. И Алису подключим. Надо набираться опыта. Может, после школы удастся пристроить нянечкой в детский сад. Понесло меня. Давай Ленке расписывать чудные картины сельского материнства. А у самой сердце щемит. Коля увидит меня с чужой коляской. Нет, уже ни словом не упрекнет. Просто опять замкнется. А что я? Мне всем хочется помочь, угодить, но и себя не забыть. Я же после сорока лет словно заново открыла глаза и узнала мир. Научилась вдумчиво читать книги, разобралась в истории и географии, и сказки мои хвалят в интернете, трогательные отзывы оставляют в комментариях. А у меня еще столько планов и надежд. Зарисовок черновиков, полон стол разноцветных папочек с материалами на разные интересные темы от кулинарии до археологии. Надо же чем-то жить. Соседи запасаются крупами. А я недавно по скидке в Читай-городе взяла увлекательный роман «С точки зрения Карфагена». Где я и где Карфаген? Так надо же чем-то жить. Не только борщами и пловами, табелями школьной успеваемости и огуречной рассадой, но и раскопками городов Месопотамии в долине Тигра и Ефрата, например. Сегодня эта страна называется Ирак. Мы с Алисой подготовили яркую презентацию для урока истории, собрали ссылки на интересные ролики в интернете. Андрей Станиславович очень похвалил. «Уж ты наш лапочка так бы и расцеловала, пока в учительской больше никого нет. Наверное, старею, если заглядываюсь на молодых интересных мужчин с бархатистым темпром голоса и волнующим парфюмом». Сердце стучит неровно и хочется танцевать.